Слова. DHV. Demonstration of higher value. Смотри, демонстрация высокой ценности. DLV. Demonstration of lower value. Смотри, демонстрация низкой ценности. FTC. False time constraint. Смотри, ложная ограниченность во времени. EODS. Indicators of Indicators of disinterest. Смотри признаки безразличия. IOIs indicators of interest. Смотри признаки заинтересованности. LMR last minute resistance. Смотри сопротивление в последний момент. SOI – statement of interest. Смотри признание в заинтересованности. Азарт, мокси Хорошее английское слово, привожу все значения. Смелость, отвага, дерзость, решимость. Бодрость, живость, энергичность. Умение, совокупность полезных навыков. Опыт, опытность, практичность. Это изобретательная дерзость, позволяющая практику любовных искусств все время вести в общении. Арсенал рутин. Routine. routine stack. Набор заготовленного материала. Опенер, несколько рутин, какие-то фичи и так далее для использования в поле. Баунс. Скачок. Вы с девушкой вместе переходите из одного места в другое. Боевые искусства. Martial Arts. Искусство самозащиты, помогающее выживанию. Большой пиздец. Great Collapse. Большой упадок. Слабость, тоска, одиночество, неконтролируемо набирающие обороты. Ввод новых тем. Multiple conversational threads. Введение разговора в нелинейной манере, как это обычно делают близкие друзья. Введение разговора в таком стиле, с кем-то едва знакомым, создает ощущение, словно вы уже старые друзья. Верная игра. Игра наверняка. Solid game. Серьезная, надежная, верная, обстоятельная игра. Съем целей по шагам, предлагаемым методом мистерии. Противоположность детскому мату. Вложение. Инвестмент. Мера, в которой женщина связывает себя с тобой. Вложения могут быть финансовыми, временными, эмоциональными, действенными и так далее. Внешнее вмешательство. External interrupt. Прерывание извне. Непредвиденное изменение во внутренней динамике сета, зачастую вызванное чьим-либо приходом. Внутренняя игра, inner game, внутренняя сила твоего фрейма. По другому определению, внутренняя игра – это в сущности сознательное управление своей психикой, эмоциональными реакциями. Осуществляется через работу с убеждениями и ценностями. Выживание, survival, жизнь, противоположность смерти. Вынос, take away, буквально еда надом. Необходимо проделывать на пике заинтересованности. Например, перед интерпретацией земляничной поляны читает рутину в нете. А теперь что все это значит? Подождите, я за своим пивом схожу. И идешь к своему столику. Дать правдоподобное оправдание. Plausible deniability. Дать женщине возможность думать, что все, что может произойти – твоя ответственность, а не ее. Это не ее вина. Двигатель выживания. Engine of survival. Акцент, сделанный природой на размножении, как необходимом условии выживания и развития видов на земле. Демонстрация высокой ценности. Demonstration of higher value. Вообще-то демонстрация более высокой ценности. Но непонятно более чем что. По-видимому, более по сравнению с текущей. Это все, что показывает высокую ценность для выживания и размножения. Демонстрация низкой ценности. Demonstration of lower value. Все, что показывает низкую ценность для выживания и размножения. День 2. Day 2 – день второй встречи с девушкой. В первый день было знакомство, во второй – свидание. Дерево – wood, старый сленг. Бесполезная трата бумаги на телефонный номер девушки, который не сработает. Работающие номера называются верными. Десятичная шкала оценки – decimal rating scale. Шкала, по которой оцениваются цели – Лишь с точки зрения их внешней привлекательности, где шестерка считается обычной девушкой, а десятка супермоделью. Пикапер не имеет дел с кем-то ниже шести. Детский мат. full мэйд. Буквально мат дураку. А в нашем случае дурочки. Тактика начала с соблазнения. Обычно работает с пьяными или очень похотливыми девушками. Возможность успеха с женщинами, обладающими социальным опытом, тает на глазах. Динамический социальный гомеостаз, dynamic social homeostasis. Состояние идеального равновесия между защитой себя от окружающих и тягой к их обществу. DoD, LGBF. Let's just be friends. Аббревиатура от "Давай останемся друзьями". Друг френд, некто, боящийся проявить свой романтический интерес к женщине, с которой он провел время, понравившись ей и узнав поближе. динамо, флейк, буквально отслаиваться, то же что и кидалово. в этом переводе используется в отношении ситуации, когда девушка не берет трубку, сбрасывает звонки или отмазывается от встречи. забрось, подсекай, тяни Отпусти. Bait, hook, reel, release. Буквально переводится как алгоритм рыбалки с сочувствием к рыбе. Закинь удочку, подцепи, наматывай леску, отпусти. Метафора, описывающая шаблон тестирования на согласие, проверок, оценок и прочих аспектов А3. Заготовленный материал. «Canned Material» – определенная рутина демонстрации ценностей, которая была усвоена и готова к использованию в сети. О такой рутине говорят, что она в арсенале. «Закон Постоянства» – «Consistency Principle» – склонность женщины придерживаться того поведения и фрейма, которые уже установились в процессе общения с тобой. Например, если она не возражала против твоего прикосновения в прошлый раз – потому что ты сам его прекратил. Она, скорее всего, не будет возражать и в следующий. Защита антишлюха. Антислад Defense, ASD. Высокочувствительный механизм женщины, используемый как прерырватель и предназначенный, чтобы избежать того, чтобы кто-то посчитал ее шлюхой, либо чтобы она сама чувствовала себя таковой. Зона дружбы Friendship Zone. Ловушка, в которой попадают, если женщина так привязывается к чьему-либо созданию комфорта, без сексуального подтекста, что предпочитает, чтобы этот человек так же вел себя в дальнейшем. Если она говорит «давай останемся друзьями», ты там. Игровые локации. Gaming locations. Места, которые вы с девушкой, скорее всего, посетите по ходу ухаживаний. Иерархия потребностей. Hierarchy of Needs. Теория Абрахама Маслова утверждающая, что люди мотивированы неудовлетворенными потребностями и что потребности, стоящие на более низких ступенях иерархии, должны быть обязательно удовлетворены до тех, что стоят выше. Иметь стандарты. Having Standards. Наличие стандартов проявляется через сигналы в твоем поведении, устанавливающие фрейм, в котором ты разборчивый парень, парень высокой ценности. Инертность согласия, compliance моментум, импульс согласия. Процесс завлекания целей во все большие и более частые обручи. отрицательная инерция наоборот. Интернализация, internalization, усвоение. Процесс практики навыков, пока они не станут автоматическими. Искусство любви, любовное искусство, Venusian Arts, буквально венерианские искусства. Искусство знакомства с женщиной, которую ты только что встретил, и благополучного вступления в интимные отношения с ней, нужные для размножения. Практики называются Venusian Artists, практиками искусства любви. Привет от Кэпа. Калибровка, calibration, социальная интуиция, приходящая со временем проведенным в поле, позволяющее практику искусства любви заранее предугадывать поведение. Конгруэнтность (congruence) соответствие состояний, мыслей, намерений поведению. Естественность. Контрольная точка (waypoint) момент обычно наступающий через три или пять минут в сете, когда ты спрашиваешь сет. Откуда вы друг друга знаете? Термин используется также, чтобы обозначить моменты в игре, такие как открытие и уединение с целью, которые присутствуют в любом развитии событий, ведущем к сексу. Кино. Кино. Физические прикосновения в любом виде. Сокращение от кинестетика. Кинопинг. Кинопингинг. Выражение растущей симпатии между двумя людьми, начинающееся с шутливых словесных перепалок и развивающейся к легкой и игривой толкотне. «Лидер мужчин» – «Лидер оф men) переключатель влечения, включающийся в женщине, когда она видит мужчину, ведущего за собой остальных. «Клевание» – «Пекин» – манера наклоняться к девушке каждый раз, когда она что-нибудь говорит». Не делай этого. Ловушки игрока. Player traps. Их три. Первое. Неоправданное взаимное влечение. Второе. Пренебрежение комфортом. И третье. Раскаяние покупателя. Ложная ограниченность во времени. False time constraint. FTC. Аккуратно созданная в голове твоей цели иллюзия о том, что ты вот-вот уйдешь. Ложный дисквалификатор, false disqualifier, шаблон, который усыпляет бдительность цели, в то же время демонстрируя уверенность, хорошее настроение, самодостаточность и разборчивость. М3 модель, часть метода мистери, описывающая ухаживание от знакомства мужчины и женщины до начала их сексуальных отношений. Место знакомств, meeting location. Любое место, предоставляющее возможность встретить множество женщин. Число женщин, с которыми возможна игра, делает место либо богатым, либо бедным на цели. Место секса, sex location. Место обычно спальня или гостиничный номер, где пикапер и его цель занимаются сексом и другими формами интимных контактов. Место создания комфорта. Comfort building location. Тихое уединенное место, где ты со своей девушкой и, возможно, несколькими ее друзьями можете вести долгий разговор. Милый парень. Nice guy. Мужчина, который ищет комфорта с девушкой, еще не создав влечения. Move. Переход. Переход с девушкой в другую область текущего места. нек хит. Нег. нек хит. Степь подъемка, комплимент с подъемкой, высказывание со скрытым негативным смыслом, которое делает цель беззащитной и заставляет сомневаться в своей ценности, относительно поднимая твою, наемница, hired gun, наемная двустволка. женщина нанятая менеджерами места знакомств за свою привлекательность, это, например, стюардессы, голлоледи, с промо-модели, напарник Wing – крыло. Друг пикапера, главная задача которого – помочь пикаперу получить свою цель. Напарница – пивот. Опорный игрок. Как напарник, только лучше. Помимо того, чтобы брать на себя помехи, может еще и вызывать ревность. Если нормально выглядит. Ха-ха. Неконгруентность – инконгруэнс. Нарушенная связь между тем, что ты говоришь, и тем, Как ты это говоришь? Обратное объединение. Merge backward. Повторное открытие предыдущего сета и объединение с ним текущего. Обруч. Хуб. Что-то, что произносят или спрашивают, чтобы посмотреть, примешь ли ты это, то есть прыгнешь ли через обруч. По сути, обруч – это предложение или попытка навязывания фрейма, основной элемент фреймовых игр. Opener, opener, открывашка. Коротенькая история или комментарий, применяющийся, чтобы завладеть вниманием группы и сделать так, чтобы все нормально воспринимали твое присутствие. Есть direct openery, direct, прямой, такие как сказать цели, что она красивая, не рекомендуется. И indirect openery, indirect, вводящие в заблуждение, не прямой, при которых... Цель до времени остается лишённой внимания и твоего интереса. Рекомендуется. Осмотрительность. Discretion. Не хвастаться сексуальными похождениями. Располагает женщин не отказывать себе в сексуальном приключении, будучи уверенными, что оно не повлечет социальных последствий. Отмороз. Freeze out. Намеренное использование признаков незаинтересованности для создания комфорта как средство отучить женщину от плохого поведения. Павлиница. Пи Кокин. Носить в поле выделяющуюся одежду, сообщая женщинам свою ценность для выживания. Эту ценность показывает безразличие к социальному давлению, которое вызывает такая одежда. Переход с темы на тему. Cutting the thread – обрывать нить разговора. Закрытие темы разговора, которая стала бесполезной для твоих целей, и предложение новой темы вместо нее. Пешка – Pawn, Девушка, с которой ты сыграл ранее, с особой целью взять ее в следующий сет, чтобы он проще открылся. Часто используется для ослабления счетов. Pick up Pick – up, съем. Первая стадия ухаживания. Пикапер, pick-up artist, пуа, мастер съема. В книге используется для обозначения всех практикующих пикап, поэтому переведено просто как пикапер. В принципе, то же самое, что мистери называют минусиан artist или атрактор. Пингвин, orbiter, спутник небесного тела, милый парень, который позиционирует себя как друг красивой женщины. Тайна мечтает трахнуть ее. Поворот корпуса. Body rocking. Буквально колебание телом. Использование телодвижений с целью дать понять, что ты вот-вот собираешься покинуть сет. Подстройка. Grounding. Обучение основам предмета. Рассказ истории, которая предшествует твоей текущей реальности, чтобы цель могла лучше тебя понять. Подтекст, сабтекст, что-либо, выраженное в неявной форме. Поле, field, смотри место знакомств. Помеха, obstacle, подруга или друг цели. Порог LMR. LMR, threshold, Линия, разделяющая тот вариант, в котором женщина переспит с тобой, от того, в котором это не произойдет. Варьируется от случая к случаю. Правило 7 часов. Seven Hour Rule Средняя общая продолжительность создания комфорта, необходимая для подготовки женщины к соблазнению. Правило трех секунд 3. Second Rule утверждает, что практика искусства любви должен открыться от женщины в течение трех секунд с того момента, как заметит ее, если нет смягчающих обстоятельств, вроде присутствия официантки. Кроме того, Практик должен оказаться в сете в течение трех секунд с того момента, как вошел в помещение. Предварительный отбор. Pre-selection. Переключатель влечения, включающийся, когда женщина видит, что ты уже одобрен другими женщинами. Представление, раскрывающее достоинства. Accomplishment introduction. Напарник представляет пикапера сету, называя не только его имя, Ну и какие-то впечатляющие вещи, которые он сделал. Например, это мистери. Он летал над Негасским водопадом. Приглашение к знакомству. Approach invitations. Встречи глазами и другие действия, дающие понять, что женщина хочет, чтобы ты подошел к ней. Признаки заинтересованности. Indicators of interest. EOIS. Знаки, в основном невербальные, говорящие о том, что ты нравишься женщине. Они могут быть пассивными, вещи, которые она не делает, и активными, вещи, которые она делает, и даже фальшивыми. Признаки незаинтересованности. Indicators of disinterest и odds. Знаки в основном невербальные, говорящие о том, что женщине ты безразличен. Признание заинтересованности. Statement of interest. Soe. Открытые слова о твоем растущем интересе к цели. Прищепка. Lock in prop. Буквально запирающий реквизит. Какой-то предмет, например шляпа, шарф, всученный в руки цели, чтобы усложнить для нее уход из сета. Проблемные места. Sticking points. Точки застревания. Части игры, в которых у практика любовных искусств возникают загвоздки. Проверки. Congruence testing. Вообще-то проверки на конгруэнтность, но мистери используют этот термин намного шире, как проверки вообще. Сознательные или бессознательные проверки, которые делают женщины в поле с целью определить, способен ли мужчина должным образом поддержать и защитить ее и ее потомство. Продвинутая теория групп, английская Advanced Group Theory, искусство объединения компаний в поле. Развитие кино, киноэскалэйшн, увеличение интимности физического контакта. Размножение, replication, самовоспроизведение, сочетание своих генов с чужими для создания потомства. Рапорт, взаимопонимание, согласие, гармония между собеседниками. В другом смысле уровень этих параметров. В М3 модели появляется в C1. Установить рапорт – это значит найти общий язык. Раскаяние покупателя. Buyer's Remorse. Сожаление, испытываемое женщиной, когда после прелюдии, но до секса, она чувствует, что ее подтолкнули или она сама зашла слишком далеко и слишком рано. Рационализация. Rationalization – умственные процессы, используемые женщинами для оправдания своих действий, будь то измены парням без чувства вины или выход пойти потанцевать, в то время как их эмоциональные схемы в действительности подталкивают их к поиску возможности размножения. Середина игры – Midgame – срединная стадия ухаживания. Символическое сопротивление – Token Resistance – Временное оттягивание развития физического контакта. Это запрограммированная эмоциональная реакция, нужная женщине, чтобы не чувствовать себя шлюхой. Случайная цель. Arbitrary Target. Кто-то разыгранный скорее ради практики, чем из-за физического влечения. Соблазнители. Seducers. Неопытные пикаперы, которые сосредотачиваются на сексе с женщиной перед привлечением. Сопротивление в последний момент Last Minute Resistance LMR Сопротивление в последнюю минуту Сопротивление женщины перед первым сексом, появляющейся, когда он становится неизбежным. Ее последняя линия обороны. Социальные связи Social alignments) Дружеские и другие отношения, создаваемые людьми, чтобы увеличить свои шансы на выживание и размножение. Социальный робот Social Robot Некто не способный, естественно, общаться с людьми. Таким можно стать, прочитав много материалов по пикапу, ха-ха, в особенности тесно связанных с НЛП, Рос Джеффрис, АК Грегори Мэдисон и последователей, в том числе и в России, где человеческое общение почему-то заменяется механическим выполнением алгоритмов нажимания кнопок и дергания за рычажки и популярна идея манипулирования женщинами. Social proof – proof, подтверждение общества, показывать, что другие высоко тебя ценят. Кто-то может иметь и наоборот отрицательный social proof. Social hook point – момент зацепки общества, порог, на котором пикапер демонстрирует достаточно высокую ценность, чтобы стать частью сета. Стараться – try hard вкладывать слишком много усилий в демонстрацию ценности. Страх подхода. В approach anxiety. Желание бежать прочь от женщины, представляющей высокую ценность для размножения, несмотря на такое же непреодолимое желание с ней встречаться. Сферы жизни, на которых стоит сосредоточиться. Vital areas of focus. Здоровье, финансы и любовь. Три вещи, с которыми все должно быть в порядке, чтобы кто бы то ни было почувствовал удовлетворенность жизнью и его выживание и размножение были гарантированы. Time Bridge, Тайм-бридж. Time bridge. Мост во времени. Обмен контактной информацией, чтобы продолжить игру в цели в другое время и в другом месте. Тайный заговор. Конспираси. Фрейм, разделенный между тобой и девушкой, которая тебе нравится, для которого характерны, понятные только вам шутки, прозвища и растущие ощущения связи. Теория групп. Group, (group theory) Приложение социальной динамики МИМ-3 модели к собраниям людей в общественных местах. Теория кошки. (cat theory) Держать приманку едва, не, едва в недосягаемости женщины, и продолжать соблазнять ее на маленькие продвижения. Она должна быть заинтригована, чтобы вести себя как кошка, гоняющаяся за веревочкой. Тестирование на согласие. Compliance testing. просьбы и предложения к цели что-нибудь сделать с целью наблюдать ее уровень заинтересованности в тебе. Типичный фрустрированный неудачник. TFN. Average Frustrated Champ. AFC. Форумный пикапер, на самом деле являющийся милым парнем, со склонностью ставить женщин на пьедестал, чтобы они позволили ему за собой побегать, редко закрывает свои цели. Ускоряющееся падение. Спирелин. Выходящая из-под контроля цепная реакция, которая может быть вызвана тем, что какой-то сфере жизни слишком долго не уделялось внимания. Усыпить бдительность. Дизаум. Обезоружить. Временно не являться угрозой в глазах друзей цели, отпуская ей не к хиты. Имеет за виду угрозу завладеть симпатией и увести из сета самую интересную девушку. Уровень согласия. Compliance, Tracehold. Порог согласия. Точка, разделяющая те тесты, которые она пройдет от тех, которые не пройдет. Ухаживание. Codeship процесс начала сексуальных отношений, а знакомства до секса. Фаза адаптации (naturalization phase) перевод практики, требующейся для того, чтобы придуманная рутина стала получаться конгруэнтна. Фантазия о детском мате full mate fantasy) ожидание с встретить женщину и потом затащить ее в кабинку туалета или куда-нибудь вроде того чтобы трахнуть в завершении детского мата. Не рекомендуется с позиции игры наверняка. Field Report. Английское Field Report. FR. Отчет о выходе в поле. Пост, опубликованный на форуме или в дневнике, в котором указываются такие вещи, как настрой во время подходов, использованные опенеры, рутины, неги, оценки девушек, на которых они были опробованы, Их реакции, возникавшие сложности и так далее. И в конце мысли по поводу того, что было сделано хорошо и что можно сделать лучше в следующий раз. Эти отчеты были особенно популярны на заре пикапа, когда систематические представления только складывались и была ценна любая информация. Сейчас же для всеобщего обозрения публикуют в основном исключительные истории и ситуации. Другие отчеты... OR – выгул встреча с девушкой парк кино кафе LR – lay report зачет отчет о сексе F U не зачет облом репорт и T отчет о сексе втроем фрейм frame, frame рамка подразумеваемое значение под текст смысл невысказываемый посыл во всем что ты говоришь frame придает значение словам Фреймовые игры. Frame games. Поведенческие тонкости и сигналы, через которые люди передают свои положения. Хвостик. Ходить хвостиком. Proximity. Близость. Соседство. Физически находиться близко. Часто признак заинтересованности. Цель. Target. Понравившаяся девушка. Шаблон. Pattern. Смотри заготовленный материал. щит Protection shield. Определенные стратегии, выработавшиеся со временем, позволяющие женщинам избегать постоянных подходов мужчин. Эмоциональная стимуляция. Emotional stimulation. Делать так, чтобы женщина реагировала на что-то, просто потому что у нее есть ощущение, что так должно быть, даже если в этом нет никакого смысла. Противоположно рациональному разговору. endspiel, spiel. End game. Конец игры. Третья и последняя стадия ухаживаний. Конец книги.